Часть четвёртая. Твою песню? Для песнопения Фалма не нужны обычные оратории. Шанты тоже ни разу не упоминала её песню. В тех песнопениях, которыми я научилась у города не было ни слов, ни мелодии. Но от этого мне было грустно. Я всегда ждала того момента, когда смогу спеть. Взгляд девушки был устремлён к далёкому-далёкому небу. Поэтому я каждый день по чуть-чуть готовилась. Ночами, когда я не могла спать из зазуда Пение было моей единственной радостью. Сейчас я в первый раз запою всерьёз, и наверняка в последний. Затем девушка развела руки в стороны, будто просила о чём-то ночное небо. «О, недозаваленные воспоминания! Мой голос вдали исчезает эхом и не может тебя достичь». Поющий голос совсем не был громким, само пение никак нельзя было назвать хорошим, однако же в этой песне «Желаю любви и счастья», Время мечтать о том уже давно прошло. «Простите, рождённые дети, я не смогла жить вместе с вами». Было нечто, отличавшее её от всех ораторий, когда-либо звучавших в стенах Колизея. В ней слышалась грусть, страстная надежда и, наконец, такая эфемерность, которая заставляла ощутить красоту. Тот запретный поцелуй, над которым смеются все люди, тот поцелуй, что не смог любимого коснуться и достичь, теперь уже обрёл расплавленного до красна железа вкус. «Разве можно существовать такой песне?» Ксен сам того не осознавая, крепко сжал кулаки. Он не был очарован песней, наоборот. Чем больше он её слушал, тем больше прозревал. «Такую песню...» «Песнопение — это то, что с помощью пения призывает желаемую вещь». «Но в этой песне нет ни тепла, ни надежды». «А значит, ни песня, ни само песнопение просто не могут быть её изначальным желанием». «Так почему же она по собственной воле исполняет её?» «Фалма, остановись! Такую песню желать нельзя!» Даже сам Ксин, с которого звали радужным певчем, впервые подумал сейчас, что в самих по себе песнопениях слишком много печали. О, недозволенные мечты! Времена года проходят мимо, сердце моё изнывает от жажды. Но, несмотря на всё это, девушка не прекращала петь, опираясь грудью на ограждение первого ряда трибун, закрыв глаза, разведя руки в стороны — Моляя о чём-то ночное небо, не пытаясь укрыть окровавленное голое тело, она тихо напевала свою песню. Надежда на здоровье и покой, время лелея тихо уже давно прошло. Стоявший на лестнице между трибунами багровый дракон расплавился от собственного жара и превратился в кроваво-красную жидкость. И вот на поверхности этой лужи появился крошечный пузырь, первый, второй, и третий. Пузыри постепенно росли, их становилось всё больше. «Простите, рождённые дети, идти рядом с вами я тоже не смогла». Вслед за пузырями, нечто начало выбираться из красной жидкости, словно какое-то чудище поднималось на поверхность озера. Первой показалась гигантская лапа, багровая чушуя, которой будто бы плавилась и отлетала в стороны. Сквозь промежутки между голыми мышцами были видны желтоватые кости. Два потрёпанных крыла, в которых зияли дыры, скорее всего уже не могли поднять никого в воздух, Кожа на морде существа истончилась, а с его слишком широко раскрытой нижней челюсти капало нечто напоминающее лаву. Это был гниющий дракон, который, казалось, должен был уже сгнить окончательно. Это... по рассказу Шанте, именно гниющий дракон, которого не смог одолеть даже морской измене Сириса и был настоящим истинным духом Фалма. Тот нежеланный поцелуй, над которым смеются все люди... Тот поцелуй, что не смог осуществиться и тебя любимого достичь». Багровый дракон издал какой-то уж слишком странный крик, который даже тяжело было назвать рыком. А затем... Теперь уже обрёл расплавленного докрасного железа вкус. Девушка опёрлась на ограждение трибун. Нет, не опёрлась, а скорее упала на него, словно умерла. «Фалма!» «Не подходи!» Будто отгоняя попытавшегося подбежать к Синца... Фалма слабо ухватилась за ограждение. На её лице не было видно недавнего холода, а её голос дрожал. «Слушай меня, Кси!» Едва вынося боль, девушка выдавливала из себя слова так, будто её тошнило. «Мой Горуда назвал себя изначальным истинным духом. Он старейший и сильнейший истинный дух. Его не могут победить песнопения ни одного из пяти цветов, ни даже великие сингулярности. Даже твоими песнопениями радуги — да и вообще любыми песнопениями, изъять городу из меня просто невозможно. «Изъять?» От этих слов, которые Фалма долго не хотела говорить, к Синце на одно лишь мгновение оцарапнуло какое-то неприятное чувство. «Изъять» — это слово не используется в сфере песнопений. Во время дуэли, вроде нынешней, о призванных существах говорят «одолеть» или «изгнать». Что же вообще значит «изъять»? «Фалма?» «А...» Будто придя в чувство, пробормотала девушка, а затем грустно улыбнулась и покачала головой. «Нет, ничего особенного. Не беспокойся. Мы ведь с тобой враги». Обратной стороны ладони Фалма утерла выступившие во время моргания слёзы. «Прости, я всегда бросаю всё на полпути». А в следующий же миг словно поддерживающие нити лопнули. Девушка рухнула на пол, и тогда... Одна единственная слеза упала с её глаза на землю. Прошу, позволь мне отказаться от той мечты. В этот самый момент Ксенс услышал крик души Фалмы. Это был звук упавшей на землю слезы, в тот самый миг, когда девушка утерла слёзы, одна единственная капля скатилась вниз и упала. И тогда все разрозненные фрагменты позлые вопросы сложились в единое целое. Фалма ты Ксин вновь посмотрел на упавшую за ограждение, лишившуюся сознания девушку, одинокую певчу, которая раз за разом исполняла песнопения, сокращавшие ей жизнь. Она сражалась ради того, чтобы защитить чешую Миквы. Именно для этого она ждала меня на арене. Однако прямо перед тем, как она потеряла сознание, её волновали только мои мавердужные песнопения, хотя я должен был быть для неё просто врагом. И настоящая причина того, что она упорствовала до самого последнего момента, это... «Вот как!» — Сенс медленно перевёл взгляд с упавшей в обморок Фалмы вверх, к возвышавшемуся над трибунами, словно охранное божество багровому дракону. «Так ты!» Его крылья и чешуя гнили, а сквозь кожу сочилась красная жидкость, из-под пульсирующих мышц выглядывали желтоватые кости. Всё это будто бы указывало на то, как будет выглядеть последняя стадия болезни Фалмы. Никто не знал причины её болезни, и ни один врач не мог её излечить». «Теперь мне понятно, почему это так. Все дело в том, что...» «Так-то и есть главная причина ее болезни. Этот истинный дух, источник ее силы и в то же время корень ее страданий. Теперь я наконец понял, какое желание она так и не смогла мне высказать. «Фалма, ты хотела, чтобы я тебя спас?» Она говорила, что болела еще с тех пор, как начала осознавать что-либо. Терпя эту болезнь, которую врачи назвали неизлечимой, она провела в полузабвении много лет». Сперва взгляда на её окровавленное тело ясно, какую неописуемую боль она испытывала. Наверняка изначально она должна была нестерпимо ненавидеть причину болезни истинного духа. Но ради того, чтобы быть полезной для того певчего, Сео, она осмирилась с Горудой. С настолько изъеденным болезнью телом она добралась до Энзю, исполняла сокращавшие её жизнь песнопение, но при всём этом она ни разу не сказала, что ей тяжело терпеть болезнь, не сказала, что ей больно. Она упрямо и храбро раскрывала ото всех свои жалобы и просьбы о помощи, однако упавшую из глаза каплю она скрыть не смогла, хоть и старалась. И наружу крик души яснее всего рассказал мне об этом. «Ксенс, ты же помнишь, как мы встретились в первый раз? Как ты думаешь, с какими чувствами я тогда ждала тебя?» Должно быть, она всё время хотела прокричать мне об этом, но она так и не крикнула, поскольку решила сражаться со мной, как одна из спутников Ксео. «Прости, я всегда бросаю всё на полпути». Но хоть она и выбрала сражение, она так и не смогла отказаться от своего давнего желания, от мечты избавления от болезни. Она не смогла даже вести себя хладнокровно и горевала о том, что ранила нестириса который пришёл сражаться с ней. И в то же время ей так и не хватило храбрости сказать мне, что больше всего она желает спасения. Она и сама лучше всех понимала, что заблудилась в этих противоречиях, и именно поэтому пришла сюда, чтобы разобраться в собственных чувствах <смех> Что же это за чувство Приложив руку к лбу, рассмеялся Ксинс. «Радужные песнопения, да?» «Все именно так, как и говорила Фалма. Это песнопения, созданные ради обещания с Евмарией. И поскольку для меня Евмариане являются чем-то особенным, я избегал пользоваться ими в любых ситуациях, не связанных с тем обещанием. Но вот именно сейчас...» Разве можно допустить, чтобы всё закончилось вот так? Я пришёл сюда, пообещав мальчику Цвета Ночи защитить чешую Миквы, и я должен её защищать. Именно в этом моя причина быть здесь. Но в то же время что-то звенит внутри меня. Даже если мне удастся победить в этой битве, но при этом я не смогу спасти Фалму, разве это можно будет назвать наилучшим исходом? Я уже не хочу, чтобы моё желание на самом деле сбылось. Но я предпочитаю увидеть, что оно действительно неосуществимо, Чем тянуть эту незаконченную мечту на себя дальше? Если моё желание невыполнимо, то я хочу признать это и сдаться. Смириться с таким исходом неправильно. Обязательно есть какой-то другой выход. Такой, который закончится не отказом фалма от своего желания, а спасением для неё. Песнопения всех существующих ныне цветов не могли изъять из фалмы самого древнего и самого сильного истинного духа, гниющего дракона Горуду. Именно поэтому она возложила последнюю надежду на песнопение Радуги. «Не избавишь ли ты меня от этой болезни с помощью своих радужных песнопений? Вот о чём она хотела меня попросить.